Кот-снегоход. В субботу утром я собрал рюкзак и стал дожидаться Тео у входа в школу. Лу тоже стояла там и ждала. Заметив ее, я вздрогнул. Она что, поедет с нами? Я видел ее тоненькую гибкую фигурку с длинными темными волосами, только со спины. Но мой пульс все равно вытворял странные вещи. Разумеется, Лу услышала, как я приближаюсь. Слух у нее был таким же хорошим, как у меня. Она обернулась. И улыбнулась мне. «Поедешь наконец-то к настоящей семье?» «Нет, опять к Ролстонам», — пробормотал я. Сердце мое будто голодная куница грызла тоска. Другую поездку пришлось отложить из-за холли. «Ой, как жалко!» — в голосе Лу слышалось искреннее сожаление. «А ты к родным, Виктор?» Я знал, что ее семья живет в небольшом городке в нескольких милях отсюда. «Рада?» «Не очень», — Лу выдавила улыбку. У моей двоюродной бабушки день рождения. Там будут мои родители, четверо братьев и сестер, пять тетушек, три дяди, 13 двоюродных братьев и сестер и, конечно, бабушка с дедушкой. Все оборотни вапите. Наверное, кому-то из них придется ночевать на улице, иначе домик треснет по швам. Я будто на его увидел, как разваливается дом, и, не найдя что ответить, лишь глупо пялился на лу. Мне и вообразить было трудно столько родни. Кроме родителей и сестры у меня никого не было или я просто не был с ними знаком. Тео тем временем подогнал машину и махнул нам, чтобы мы забрались внутрь. Было здорово сидеть рядом с Лу на заднем сиденье Я судорожно пытался придумать, о чем с ней говорить. — О холли Нельзя. Тео может нас услышать. — Об ограблении банка? — Мы уже вчера все подробно обсудили. — А, кстати, волки уже вернули тебе 15 долларов за колбаски? — спросила Лу. Конечно, она уже слышала об этом, как почти все в школе. «Ещё одна больная тема». Я скривился. «Нет, и вряд ли когда-нибудь вернут». «Знаешь, что Джеффри и его компания сделали сегодня после обеда?» — с горечью проговорила Лу. «Моё стадо прислало мне посылку со всякими вкусностями, а волки конфисковали. Не половину, как обычно, а всё. А я так радовалась. Самое обидное, что посылку они отняли просто так, а не потому, что она им нужна». Что-то я не слышала, чтобы волки любили печенье из клевера, засахаренный салат и чай из луговых растений. Меня охватила ярость. Джеффри наверняка сделал это из-за меня. Очевидно, он заметил, что мне нравится Лу, и решил над ней поиздеваться. После того происшествия с Тикаани он с еще большим рвением старался досадить мне и моим друзьям. «Они не сказали, почему?» Лу невесело засмеялась. «Сказали, для фигуры вредно». «Для фигуры?» «Да у тебя самая красивая фигура во всей школе!» — вырвалось у меня. И я тут же почувствовал, как запылало мое лицо. О, небо! Я признался, что она мне нравится. А вдруг она посмеется надо мной? Щеки Лу слегка порозовели, и она смущенно отвернулась к окну. «Нос у меня длинноват», — сказала она. «Нормальный у тебя нос», — горячо возразил я, и решил во что бы то ни стало вернуть посылку, причем с содержимым. Лу помогла мне разыскать семью. Я был перед ней в долгу. Я представил, как она посмотрит на меня, когда я неожиданно вручу ей посылку. Один этот взгляд стоил дуэли. «Все-таки я высказала Джеффри все, что о нем думаю, а еще, что у него из пасти воняет», — решительным тоном произнесла Лу. «Получила большое удовольствие». «Хорошая мысль. Тоже буду почаще говорить ему такие вещи, когда героически вызволю из его лап посылку Лу. Я грезил наяву, а тем временем мы уже прибыли в Джексон. Поездка закончилась слишком быстро». «Удачи! Желаю хорошо провести время!» — пожелал Тео, высадив меня у Релстонов. «Ни пух, ни пера на вашей лыжной прогулке!» «Что?» — я уставился на него. «При здесь пух и перья?» Лу прыснуло, а Тео слегка улыбнулся одними уголками рта. «Люди так говорят!» «А, вот оно что!» — протянул я и решил реабилитироваться, попрощавшись с Тео на лосином наречии, как учил нас мистер Гудфэллоу. Но, видимо, опять напутал с произношением, потому что Тео окинул меня скептическим взглядом. «Ты просишь, чтобы я плюнул тебе на копыта? Но у тебя их нет!» Пожалуй, с иностранными языками пора завязывать. «Забудь!» — махнул я рукой и, просто пожелав Тео и Лу приятных выходных, вышел из машины и надел рюкзак. У моей приемной семьи был домик в одном из тихих Джексонских переулков, куда редко забредали туристы. Бинго, их черный лабрадор, как раз обретался в саду и залаял, увидев меня. Он так и не смирился с тем, что в доме обитала большая хищная кошка. «Проваливай!» — велел я ему и тихо зашипел. Бинго поджал хвост и послушно убрался. Моя младшая сводная сестра Мелоди играла в саду со своей лучшей подругой Тильдой. Девочки были в ярких толстых лыжных комбинезонах. Некоторое время я с улыбкой наблюдал за ними, но тут вдруг понял, во что они играют. И похолодел. «Сейчас я прыгну на тебя, как пума, а ты должна защищаться. Тоже как пума!» — заявила Мелоди. Дети катались по земле и притворялись, будто бьют друг другу лапами. Мелоди одной рукой схватила Тильду за шею, и Тильда испуганно взвизгнула. «Так сделала другая пума, только зубами!» — крикнула Мелоди. «Откатись в сторону! Ты должна откатиться! А потом явится бизон и боднёт пуму рогами!» Савин и помет. Они изображали мою схватку с Эндрю Миллингом, когда я освободил Мелоди. Заметив меня, Мелоди и Тильда прекратили игру. Сводная сестра виновато посмотрела на меня. «Привет, Джей!» — сказала она и подскочила ко мне. Мы обнялись. «Помни, что ты мне обещала?» — прошептал я ей на ухо. «Что никому не расскажешь о том, что видела?» «Ой, да мы просто играли!» — поспешно заверила меня Мелоди. Когда мы встретились на заснеженной горе, девочка и пума... Она посмотрела мне в глаза и каким-то образом узнала меня в зверином обличье. Я решился доверить ей свою тайну. А вдруг она проболтается? Наверное, она еще слишком мала, чтобы хранить секреты. Лыжное снаряжение уже стояло в гостиной. Продолговатые цветные доски, металлические палки, тяжелые ботинки, шлемы, защитные очки. Просто уму непостижимо. Зачем людям столько причиндалов, чтобы весело провести время? «Так, все собрались? Тогда идем!» Анна была в прекрасном настроении. «Пожалуй, я лучше останусь дома», — как бы, между прочим, сообщил я. «Я слышал, в округе орудуют жулики. Кому-то нужно присмотреть за домом, а то вдруг...» «Исключено, Джей!» «Здесь все умеют кататься на лыжах, и сегодня ты пойдешь с нами и хотя бы попробуешь!» Анна устремила на меня стальной взгляд. Она тоже умела быть строгой. Я сдался. Мелоди, очевидно, была другого мнения. Она, сияя, примеряла шлемы и махала лыжными палками. «Ну когда мы уже пойдем? Пока вы тут к не телитесь, весь снег растает!» Я вполне уверена, что в горах еще лежит снег. Анна не теряла самообладание. Нижняя станция горнолыжного комплекса Snow King Resort находилась так близко, что мы дошли туда пешком. марло ныл, что хочет трассу посложнее, но его никто не слушал. Дональд с Мелоди уже поднимались на подъемнике а Анна помогала мне нацепить лыжи. Не успел я оглянуться, как эти продолговатые штуковины оказались у меня на ногах, и я уже не мог их снять. Они ко мне прилипли и разъезжались подо мной. «Джей, подожди!» — встревоженно крикнула Анна. «Ну, что я мог поделать? Эти дурацкие доски совсем меня не слушались. Они скользили, но далеко я на них не уехал. Не устояв на ногах, приземлился на пятую точку. Доски проволокли меня чуть дальше и остановились, застряв в сугробе». «Кошмар!» — пожаловался я, когда Анна подошла ко мне. «Еще бы, если так кататься!» Анна уперла руки в бока. «Еще раз с самого начала. Встань вот так, а потом оттолкнись, хорошо? И постарайся удерживать лыжи вплотную друг к другу». «Все ясно». Я тронулся с места, точнее, попытался. Лыжи, как назло, разъехались в разные стороны, и я упал лицом вперед. «Джей, все в порядке?» «М-м-м», отозвался я, выплевывая снег. «Посторонись!» Марлон пронесся мимо на черно-зеленом лакированном сноуборде, обдав меня клубами ледяной пыли. Вот спасибо, марлан Он бросил на меня злорадный взгляд и промчался дальше. Как ни странно, стоило мне приспособиться к лыжам, у меня стало получаться лучше, чем ожидал. «У тебя невероятное чувство равновесия!» — удивлялась Анна. Все вокруг, включая Марлона, уставились на меня. Я ехал на одной ноге, держа другую на весу. Совсем нетрудно. «Конечно, ведь он...» — начала было мелодии но опомнилась и не договорила. «Что?» — Дональд с недоумением посмотрел на нее. «Ты, наверное, хотела сказать «Лесной мальчик», да?» «Да-да, именно это я и хотела сказать», — торопливо заверила его моя сводная сестра. «Кошка». Вот что она имела в виду. Я нахмурился. Дурачица сразу расхотелось и я пару раз послушно съехал с горы рядом с Анной. Хорошо, что к тому времени она уже научила меня тормозить на этих досках. Мелоди пыталась поймать мой взгляд, когда мы вместе изучали карту корнолыжного комплекса. «Глядите, этот подъемник на три места называется Кугуар!» Кугуарами в этих краях называли Пум. «И что?» Остальные явно не поняли, что здесь смешного. К счастью, они были не в теме. «Давай ты просто забудешь, кто я такой!» — шепнул я Мелоди, когда мы ненадолго остались на склоне одни. «Всем будет проще!» «Как же я забуду? Ведь это так здорово!» Мелоди смотрела на меня с восторженной улыбкой. «Как тебе постер с пумой в моей комнате?» «Классный», — ответил я с мысленным вздохом. Весь вечер мы проторчали перед телевизором. В гости к Марлону пришла его подруга Дебби. Прическа она напоминала снежного барана. В отличие от Марлона, она относилась ко мне хорошо. «Ваши травы прекрасно помогли мне от кашля, Джей!» — восторгалась она. «Отличная идея! Я рад!» Я мимолетно улыбнулся Дебби, потому что в местных новостях как раз говорили об ограблении банка. «Полиция по-прежнему теряется в догадках. Вор не оставил следов ДНК и нет никаких версий, где может находиться украденное», — сообщила ведущая. Глава полиции Клерксон высказал следующее предположение. «Возможно, у грабителя был ключ. Других объяснений, почему помещение было заперто снаружи, пока нет». В настоящее время ведется допрос сотрудников банка. Все они дали согласие подвергнуться проверке на детекторе лжи. Судя по всему, совесть у них была чиста. Похоже, преступник кто-то другой. Мне в голову снова пришла мысль, что в дело мог быть замешан оборотень. Нелла ведь тоже смогла незаметно проникнуть в банк и выйти оттуда. «Странная история», — сказал Марлон. «Пап, я пойду с Дебби в свою комнату, хорошо? Оставь дверь открытой, в 11 часов отбой» пробурчал Дональд. «В одиннадцать? Черт побери, я уже не ребенок! И ровно в одиннадцать! Ты знаешь, что я вынужден ограничивать тебя! Это в твоих же интересах, Марлон!» Дональд разглядывал свою коллекцию виски, выбирая напиток на вечер. И что он только находит в этой гадости? Она пахнет почти как жидкость, которой Анна моет окна. Марлон в негодование удалился вместе с Дебби, а Дональд отправил Мелоди в ванную чистить зубы. «Я тоже пойду наверх», — сказал я, хотя на меня сейчас никто не обращал внимания. «Я так устал. Если дверь в мою комнату будет закрыта, не будите меня, хорошо?» «Конечно, сокровище», — отозвалась Анна. «Сокровище. Так меня еще никто никогда не называл, даже она. Меня пробрала дрожь. Наверное, это очень важное, ласковое прозвище. Я уже знал, насколько люди ценят деньги, золото и драгоценные камни. А мною, оборотнем, дорожит человек». Молча, не в силах произнести ни слова, я спустился по лестнице и поцеловал Анну в щеку. Несколько мгновений я вдыхал ее запах — аромат ванили и свежеиспеченного хлеба. Она с улыбкой смотрела на меня. «Спокойной ночи, Джей, приятных сновидений. Жаль, что я не могу заняться твоей подругой Холли, но я поговорю с Крампом, чтобы он обходился с ней помягче. Идет?» «Было бы здорово», — ответил я и прибавил, как меня учили. «Спокойной ночи». У меня на душе было очень пакостно из-за того, что приходилось обманывать Анну. Снова и снова. Я закрыл дверь, выключил свет и в полночь выбрался из окна. В этот раз я собирался превратиться в прыжке Должна же быть хоть какая-то польза от этих дурацких уроков превращения. Я сел на подоконник, свесил ноги из окна и, прыгнув со второго этажа, вдруг засомневался. Если я сейчас облажаюсь и приземлюсь человеком, то наверняка сломаю ногу. «Тимбукту!» — торопливо прошептал я и почувствовал, как мое тело вытягивается, а руки и ноги превращаются в лапы. «Повезло». Мягко приземлившись в темном саду, я втянул носом ночные запахи. брендон уже ждал меня. На нем, как обычно, были штаны защитного цвета с кучей карманов, черный свитер и черно-серебристая зимняя куртка. Я, урча, потерся головой об его ноги, и вдруг окинул меня скептическим взглядом. «Надеюсь, ты потом оденешься?» «В таком виде я с тобой в город не пойду». «Нет, нет, не беспокойся, я не собираюсь оказаться в зоопарке». Спрятавшись за гаражом, я снова превратился в человека и оделся, чтобы беспрепятственно перемещаться по Джексону. Нам с Брэндоном нужно было кое-что сделать. Возможно, на месте преступления остались следы, которые могли обнаружить только мы.